Да что же это в самом деле? Какая вялость в теле, мучительно, ежесекундно чувствует свое бессилие. Стихи совсем не сочиняются, и каждый день мои пороки с утра нахально начинаются. Это жили иначе пророки. Морщины изрезали мои руки. Я целый день по комнате брожу от скуки, во мне не стало силы воли. Я начал пухнуть от душевной боли. Оставьте меня сознание, мухи. 9 мая 1938 года